Глава 22. Когда мы вошли в светлый холл, нас уже встречали. Горграниэль, музыкально сказал эльф с причудливой прической, украшенной бриллиантовыми заколками, спускаясь по какетливо изогнутой лестнице с кружевными перилами. Он был одет в белую рубашку из тонко мерцающей ткани и широкие свободные штаны. Талию Опоясывала золотая цепочка. Алаграль сухо поприветствовал Гар. Я привёл тебе клиентку. Её надо полностью упаковать. Куда пойдёте? уточнил мерцающий. Сейчас нужен клубный наряд. Завтра, скорее всего, понадобится что-то деловое и при этом в меру открытое. Клуб человеческий? Нет. Понял. Есть ещё пара вопросов по этим двум образам. А вы пока проходите, наши прекрасные гости. Ярослава подсказал гар. Очень рад знакомству. Алаграль два раза хлопнул в ладоши, и из боковых дверей выпорхнули две девушки, на фоне которых я показалась себе неуклюжей и не особенно красивой. Они увлекли меня вверх по лестнице, а мой спутник остался внизу. Поначалу я чувствовала себя неловко, но потом понемногу расслабилась. Первым делом меня попросили раздеться, заверив, что никто из мужчин не сунет сюда нос ни при каких обстоятельствах, так как комфорт клиента для них закон. обтерли все тело каким-то лосьоном, а потом припудрили моментально впитавшимся порошком. Те участки кожи, которые были в поле моего зрения, От этих процедур стали выглядеть ровными, бархатистыми и сияющими. Потом меня укутали в специальный халат и усадили в кресло. К этим двум девушкам присоединилось еще несколько, и в итоге надо мной хлопотала целая толпа. Одни занимались моими ногтями, другие волосами, а третьи быстро сделали мне массаж лица, после чего, видимо, взялись за макияж. Я не была в этом уверена так как средств, которыми они пользовались, ни разу раньше не видела. Какие-то баночки с переливающейся мазью, бутыльки, порошки, и странные светящиеся палочки. Кажется, у них было еще что-то живое и пушистое, и оно ползало у меня по лицу. Однако утверждать с точностью я не могла, так как в этот момент на мои глаза положили какие-то нашлепки, а голову попросили запрокинуть. По описанию кажется, что процедуры заняли несколько часов, но на самом деле прошло не больше 20 минут. Эльфийки действовали очень быстро и умело, а их волшебные мази и порошки оказывали моментальный эффект. В зеркало мне посмотреть не дали, сказали, что лучше подождать, пока образ будет завершён. А сейчас переодеваемся, торжественно провозгласила одна из девушек. Внесите платье. Платье внесли, и у меня отвисла челюсть. Нет, отнюдь не от восторга. Просто то, что они гордо именовали платьем, на самом деле являлось набором ремешков из красной и чёрной кожи. Оно открывало почти всё тело за исключением разве что самых интересных мест. Как вообще это можно носить, а? Ведь очевидно же, что от неловкого движения «Все моментально сползет!» А белье...» — пролепетала я под это платье, белье не надевается, хмыкнули эльфики. Да не беспокойтесь, там все будут одеты подобным образом. Ваше платье покажется еще целомудренным, вот увидите. Целомудренным? В какое логово разврата собирается заточить меня Гар? Терпи, Ярослава. Это ради возвращения домой, подумала я и с содроганием позволила себя одеть. Ну, как ощущения? С довольным видом спросила одна из девушек. Я уже знала, что ее зовут Изалия. Кажется, она была тут за главную. Неожиданно удобно, правда? Хоть внешне и не скажешь, Все потому, что мы знаем свое дело. Шутите? Я в этом даже дышать не смогу. Грудь просто выскочит наружу. Что? Оскорбились все хором. «Да ведь это эльфийское качество. Ни один ремешок не сдвинется ни на миллиметр, даже если вы начнете прыгать или решите постоять на голове. Платье постоянно будет держаться таким образом, чтобы защитить ваши прелести от чужих глаз. Никто ничего лишнего не увидит. Фирма гарантирует Ну ладно, ладно. Я разве спорю? Только, по-моему, то, что выставлено на погляд, это уже намного больше того, что я вообще планировала показывать кому-то, кроме возлюбленного. Платьем дело не закончилось. К нему мне притащили пошлейшие сапоги выше колен на шнуровке. Очень удобный, разумеется, как и всё у эльфов, но совершенно неприличный на вид. А после Пришло время украшений. К счастью, сильно обвешивать меня драгоценностями не стали, ограничились серьгами, свисающими до самых плеч. На кончиках болтались узорчатые шарики, внутри которых беспрерывно метались огоньки, словно пытаясь вырваться из плена. Закончив с подготовкой, эльфинки наконец позволили мне взглянуть в зеркало. Хотелось бы сказать, что увидев себя, я онемела от восхищения, но Да. Лицо оказалось свежим и сияющим. Глаза приобрели неожиданную выразительность, губы стали сочными, гладкими и пухлыми. Волосы струились водопадом, а тело таинственно поблескивало между ремешками, словно бы на что-то намекая. И при всём при этом я выглядела ужасно пошло. Хотя наверняка на тех же эльфийках подобное платье смотрелось бы изящно и гармонично. В итоге Когда я, мрачная, как тысячи чертей, появилась в холле, Гарс соизволил даже проявить кое-какие эмоции. Он приподнял бровь. Этим все ограничилось. Осмотрев меня со всех сторон, этот вредный одобрительно кивнул Алагралю. А где твой костюм из мешков? злобно спросила я. Мне-то он зачем? Искренне удивился Гар. И Алаграль, что интересно, тоже посмотрел с удивлением. У меня даже слов подходящих не нашлось от возмущения. Раз ты готова, выдвигаемся, распорядился мой противный спутник. А второе платье мне его пришлют к сроку. И тебе оно наверняка пойдёт, стиснило прошипела я, придравшись к формулировке, но тут же осеклась, поймав взгляд Гара. «Но когда я научусь держать язык с зубами, а? Не уверен. Боюсь, мини меня полнит. С серьёзным видом ответили мне. Да ведь он издевается. И лицо при этом главное такое ровное, как будто вовсе и не думал насмехаться. Покинув мастерскую, мы снова направились к озеру. По пути Гарк, как и обещал, провёл инструктаж. Очень короткий. В эти дни мы будем вращаться в определенной среде, живущей по своим правилам и законам. Они отличаются от человеческих. Запомни. Каждое неосторожное слово может иметь последствия. Если хочешь, чтобы все прошло гладко, просто слушайся меня и делай все, что я скажу. Без разрешения рот лучше не открывать. Договорились? Да. Отлично. Он сух кивнул, удовлетворившись ответом, и замолчал. В этот раз в воду я прыгала без страха, даже глаза не закрывала. И не зря. Наблюдать за процессом перемещения оказалось неожиданно интересно. Сначала вокруг нас действительно была толща воды с пузырьками. Только вот она держалась на некотором расстоянии, не задевая одежды и тел. А потом мы словно погрузились в море жидкого света. Сразу после этого движение замедлилось и нас подбросило вверх. Свет снова сменился водяной стеной, только уже темный и не особенно чистый. А в следующее мгновение нас буквально выплюнуло на сушу. Но не вышвырнуло, а будто подхватило воздушной волной и поставило на мостовую. М да. Контраст после эльфийского леса был невероятный. Мы оказались в ночном городе. И от одного вида на этот город бросала в дрожь